Но увлеченность в обратном направлении, нацеленная не снизу вверх, а сверху вниз, чревата нешуточными осложнениями. У всех в памяти еще свеж случай с великим князем Дмитрием Николаевичем, вопреки воле государя, женившимся на разведенной даме и за это высланным из пределов империи. А нам, дворцовым служителям, известно и то, как нынешний государь в бытность с цесаревичем со слезами молила в отца освободить его от престола наследия и дозволить марганатический брак с балериной Снежневской. то, -то все трепетали, да уберегли Господь и крутой нрав покойного царя. Поэтому...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 «Как вы можете такое говорить?» — в ужасе воскликнул я. «Ее высочество уже просватана «Ах, мсье зюкин Я видела в Вене ее жених, принц олов Мадемуазель сморщила нос. «Как это вы меня учили на ходное олов Олаф не непесного, да?»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 «Лучше думайте о себе, вам нужно ехать в открытом экипаж», — тихо сказала мадмуазель почти не спутав падежей, а последняя фраза у нее вышла совсем чисто. «Долго ли б Когда я выехал из ворот в двуколке с открытым верхом, дождь лил уже всерьез, и я вымок еще прежде, чем доехал до Калужской площади.